Как грабли. Заплаты-то, заплаты, смотри, -ка. хорошо, хорошо. заплаты это Лёша старался пришивал. <свят> Товарищ майор, а какое оружие нам дадут? Мне бы хотелось иметь у Вальтера. О, на что, Вальтер? Никакого оружия, Лёша. Работа разведчиков не в том, чтобы стрелять во врагов. Это делают солдаты на фронте и партизаны. Работа разведчиков в том, чтобы узнавать о враге важные сведения которые помогают победить в войне. И уж если дело дошло до стрельбы, то это, вероятнее всего, провал. Провал? Наша с тобой задача прийти в деревню Кропшина и поселиться у ветеринара Гаврина. Ну, как это сделать, мы с тобой уже хорошо выучили, верно? Да. Потом понаблюдать, искать подходы к школе, в которой у них типографии сорвать ее работу. Ну, на месте мы решим, как. А фашисты нас не узнают? Нет, не узнают, если вы все сделаете правильно. Особенно осторожными надо быть с майором Краузе. Он хитрая лиса. Это кадровый разведчик, обмануть его трудно. А в Кропшино еще целая рота фашистов. Ну-ка, сколько это человек? А, Скажи. Три взвода пехоты, пулеметный взвод, взвод управления, группа снабжения. Ох Всего ты. больше ста десяти человек. Молодец. Скажите, пожалуйста... Каким способом планируется выброска? <связывая> Сразу заважничал. Выброска самолетом. Сядем в расположение партизан, примут нас тайно, дадут надежного проводника. Только обязательно надежного. <связывая> Слушаемся. Чего притих, а? Нахухлился как воробей. Сергуня, почему самолет так трясется? От мотора. Я ведь не летал никогда на самолете. Не бойся, не развалится. И нос не вешай. Я и не вешал. Заходим на посадку, на лесные костры. Но в лесу видны вспышки выстрелов, похоже, там бой идет. Так, командир спрашивает, что делать? Так. Костры разожгли, значит, принять нас могут. Садимся. Лёша, быстрее вылезай. Я сейчас. Ну, прыгай ко мне на руки. Порядок. Раненых, раненых, скорей забирайте! Что тут у вас происходит? Ой, происходит, вот что. Каратели нас ещё с утра прижимать стали. Осторожней, стали. осторожней подымай. Изнутри носинки принимайте. Вот так. Жмут и жмут. Ночь уже. А только ещё затихать стало. Где командир? Проводить меня к нему. Хорошо. Лёша, давай руку. Да? Темень какая. Сюда идите, сюда. Вон тот, перевязанный командир. Ага. Товарищ Григорий. Да. Я от Филиппова. От Филиппова? Ах ты беда. Проводника вашего убила. Что? Убила. Нам тут больше не удержаться. Раненых погрузим и отходите вместе с нами, и потом разберемся. А то обратно летите. Но никаких потом. Ты мне, командир, дашь проводника сейчас, ненадёжного? Да я его возьму! А где хочешь? Самолёт взлетел, обратного пути нам нет. У меня задание командования. Ты понимаешь? Надо! Понимаю. Отмерь! Стой! Быстро сюда! Эй! Чего? Вот этих двоих проводишь до Сотникова Бора, а потом догонишь отряд. Да вы что? Да не пойду, и всё! Куда? Туда идти Самый самые дня два, а где вас потом искать буду? На старой базе, куда летом муку возил. Ничего себе крючочек! Всё! Приказ не обсуждать. Ну, не пуха вам, не пера. Ну, кто ж виноват, что так понимаешь? Прощайте. Спасибо. Будь Пошли! Здоров. Дайте сюда, что ли? Куда ты нас? Тут не пробраться. Лёша, я тут. Вот отходит наш. Спустимся на вражину до утрапы переждём. Пойдём.